Глава 37. Путешествие в рай. В кассах цирка еще накануне вывеселян аншлаг, а на рейде вереницей стояли корабли, пассажиры которых еще надеялись успеть в рай. В небе кружили чайки, у бортов танцевали дельфины, и те и другие с рождения жили в раю. Но люди глядели не на них, а на зеркальную полусферу, божественно сияющую в лучах заката, Она казалась частью обещанного Эдема, появившегося чуть раньше заявленного времени. Ногус подогревал энтузиазм публики, оттягивая начало представления, и оркестр одну за другой играл мелодии, наполнявшие амфитеатр ароматами еды, но оставлявшие слушателей голодными. Музыку то и дело заглушали нетерпеливые овации. Приезжие из Европы и Америки, предвкушая чудо, скандировали имя знаменитости — Они с недоумением смотрели на местных жителей, сопровождаемых в цирк под конвоем опекунской гвардии. Поместившись на своих местах, граждане родного острова вели себя сдержанно, совсем не хлопали и настороженно поглядывали на дирижабль. Но вот прожектора вспыхнули, оркестр ударил торжественное тутти и маг в белоснежном фраке поднялся на подиум, украшенный гирляндами орхидей и ветвями лимонного дерева с плодами. «Дамы и господа, вы первые из смертных, кому выпало счастье увидеть то, что скрывают от нас судьба и время. Патетический бас, умноженный репродукторами, разнесся все по всему побережью. Но сегодня все вы окажетесь в настоящем раю». Он поднял руку и грянула очередное бравурное интерметсу. «А на что нам туда раньше времени?» — выкрикнул кто-то с трибуны островитян, воспользовавшись секундной паузой. Зрители зашумели, послышался смех. «Раньше времени!» — ногу сповернулся, высматривая говоруна в пестрой толпе. «А вы уверены, что когда-нибудь еще туда попадёте?» чего же ради я терпел все эти муки?» — ответил тот же голос. Заявление самонадеянного зрителя многих развеселило, кто-то даже захлопал. Но тут с трибуны туристов донёсся сиплый баритон. «Пусть убирается, если не хочет в рай сейчас. А я хочу, потом он мне точно не светит». «И мне, и я!» — раздались голоса с того же яруса. Артист махнул перчаткой, вызывая новый оркестровый налет. «Дамы и господа!» — продолжил, когда музыка стихла. «Шутки в сторону!» «Все, что вы сейчас увидите, самое настоящее, никаких иллюзионных трюков». Над заливом разнеслось дробное громыхание литавр, завершившееся ударом гонга. «Бим-бом-бон!» бом бон», торжественно провозгласил маг, кланясь и отступая к пульту проектора-рефлектора. Берег огласился зычным пением органа, Кантер-математик воспроизводил формулу профессора Пупа, нацеливая пустоскоп на сердце принцессы. Одновременно ногу сповернул рубильник, и чаша в небе коротко сверкнула, заработала ровно, выпуская широкий световой конус. Трибуны вдохнули дружно и также дружно единой грудной клеткой выдохнули. Луч проектора-рефлектора, затмевая закат над заливом, наполнил пространство невесомыми парящими блестками. Качаясь в воздухе, они медленно опускались в ладони людей, а коснувшись, таяли, каждая со своим неповторимым звучанием, Блёсток было бесчисленное множество, и трогательная, ускользающая музыка послышалась вокруг, словно на небесах заиграл ансамбль чудным облаком, проливший серебряный певучий дождь. Люди смотрели не отрываясь, всякие возгласы и шепот стихли, потому что в конусе луча, напитываясь бирюзой, забрежило озеро, тоже звучавшее самым проникновенным образом. Музыка становилась все ближе, неся в своих переливах и тайную грусть, и светлую надежду. Она ласкала самую душу, и жители острова невольно вспомнили песни «Королева Соловья». Озеро начало менять цвет, становясь лиловым и превращаясь в цветочное поле, колеблющееся на ветру. И по амфитеатру пронесся новый восторженный вздох — Волны лаванды расплылись, нахлынули и, пройдя сквозь ярусы цирка, потекли по берегу, охватывая все вокруг своим звучанием. Этот вздох поддержали все, кто были в заливе. И ловцы жемчуга, и рыбаки, и пассажиры, и матросы судов, стоящих на рейде, потому что прямо над полем из пустоты проступил призрачный холм, обсыпанный золотым звездопадом. На его вершине, будто сложенной из сияющих кирпичиков самого неба, возвышался еще один амфитеатр — копия древнеримского Колизея, но несравненно более величественный и прекрасный. И холмы Колизея и поле звучали светло и спокойно. Казалось, сам космос всей своей безграничной властью присутствует на берегу, в гигантском цирке и вокруг него. Но представление не было цирковым — Все это понимали и смотрели, затаив дыхание. Луна, огромная на близком расстоянии, висела тихим серебряным шаром тут же, рядом с венцом Колизея. Она не была ни холодной, ни потертой, ни пыльной, а светилась ясно и по-доброму, словно детская игрушка на первом в жизни каждого из зрителей празднике. И поле, и озеро, и звезды, падавшие вокруг — пели, соединяя свои голоса со светлой гармонией происходящего, а та — со всеми, кто находился рядом. Ногус повернул рычаг, и дирижабль начал подниматься, и чаша поплыла в высоту, увеличивая диапазон луча. Холм разросся, проглатывая здания на берегу, и уже не только зрители в цирке, но и на кораблях и в рыбачьих лодках оказались на трибунах сказочного Колизея, слились с его ярусами и арками. И луна стала еще ближе, неимоверно ближе, просвечивая насквозь и являя публике витую раковину, усыпанную сиреневыми, изумрудными и рубиновыми блестками. Уходя спиралью в небо, раковина играла и переливалась, и, казалось, ее огни мерцают на расстоянии вытянутой руки. Никто из зрителей ничего подобного прежде не испытывал. Разве что в давно забытом чудесном сне? И по берегу пронесся счастливый гул. Каждый понял, что звезды падают с неба только для него одного. И еще каким-то странным образом люди поняли, что это они сами так переливаются и играют. И там, за мерцающими стенами амфитеатра, сказка только начинается. И бояться нечего, ведь ясно, что есть мир более таинственный и прекрасный, чем тот, к которому все так привыкли. «Рай!» — завороженно шептали одни. «Чудеса!» — облегченно вздыхали другие. Но главное чудо только начиналось. По раковине пробежала радужная волна, и на тропинку между цветов выкатилась блестящая жемчужина. Она, эта жемчужина, сейчас солировала, выводя главный мотив — аккомпанементом которому стали и луна, и поле, и холм. Её музыка касалась самых потаённых уголков в сердцах людей, и желания, спрятанные там, вышли на свет и тоже стали светлыми, хотя миг назад, сидя по своим укромным местам, некоторые таковыми не являлись. И люди увидели все затемнённое и скрытое от них временем и обстоятельствами. Грак, находясь среди музыкантов вкусного Адеона, перенесся в свой старый оркестр, на танцевальную площадку парка, которой только направлялась его будущая жена. И Амма, сидя на противоположной трибуне, услышала призывную мелодию вальса, и они оба оказались под звездным июньским небом тридцатилетней давности. Квинта увидела пятницу, плывущего к ней, и услышала свое звучание под его тельняшкой. Пять лучей в сердце моряка без зазоров совпадали с ее именем и пятиконечными мыслями о нем. Близнецы-музыканты Бэбио и Пеппио, один, сжимая дирижерскую палочку, а другой смычок, застыли, наблюдая, как мастер Джованни Маджини колдует над тельцем скрипки, той самой, которую они передавали друг другу, меняясь за пультом первой скрипки оркестра. И сердце маэстра и сердце инструмента оба стали отчетливо видны, потому что звучали в унисон с живой музыкой сотворения. Кот и стопа, караулившие выходы по приказу главной опекунши, почувствовали удивительное облегчение от того, что статуя от них уплыла, и они не успели изуродовать неизвестную богиню. Они даже решили позаботиться о ее разоренной обители — и, если статуя вернется залатать дыру в крыше и посадить на ней новую пальму». Унция, сидя в одном ряду с сёстрами Октавиана, испытала сильное и немного тревожное чувство дежавю. Она определенно все это уже видела, но никак не могла вспомнить, где и когда. Люди заворожённо слушали, заново переживая светлые минуты жизни, И Ногус потянулся к рычагу секретного лифтового механизма. Но едва его коснулся, как чаша на животе дирижабля замигала, погасла и, вспыхнув с новой силой, воспроизвела ослепительную золотую молнию. Громовой раскат, пронесшийся над берегом, заставил зрителей вздрогнуть. Молния вонзилась в лавандовое поле, поколебав холм и осыпав со стен Колизея искрящуюся пыль. Чаша вновь засветилась ровно, и все увидели, что певучая жемчужина катится прямо к молнии, которая так и не погасла, продолжая торчать из земли. Пришлая молния издавала настороженное дребезжание, и зрители с абсолютным слухом отметили, что звучит она фа диес миноре так пугающим начинающих пианистов. Словно уступая блеску гости Учтивая жемчужина стала меркнуть. Она все больше сжимала свой радужный орел, пока в нем, как косточка в прозрачной мякоте плода, не проступила фигурка девочки. Ее лица было не разобрать. Черты переливались перламутром, но старинное бальное платье и заступ в руках были отчетливо видны. На черенке лопаты, покачивая клювом, сидел красивый, как с картинки тукан. Шествуя по тропинке среди цветов, девочка и тукан о чем-то беседовали, и в какой-то миг их голоса стали слышны всем. «Это не моя молния», — говорила незнакомка, — «и гроза не моя». «Странно», — заметил говорящий тукан. «Очень, очень странно. Может, позовем рыцарей?» «Не надо никого беспокоить», — отвечала она. «Бедные рыцари довольно понервничали в своих романах. Чем ближе девочка подходила к молнии, тем публике, читавшей ее мысли, становилось ясно, что это не молния, а изогнутый золотой пруд. Пруд подрагивал и трясся, словно хотел высвободиться из земли, и его вибрации рассылали вокруг комья серой пыли. Несколько комков упали на пути девочки, и она замедлила шаг, с растерянностью наблюдая, когте слепляются в чешуйчатую крокодилью лапу. Побарахтавшись на месте, лапа перевернулась желтой ладонью вниз и, перебирая когтями, уползла в цветы. Что с лапой было дальше, никто не видел, лаванда здесь росла чрезвычайно высоко и густо. Но то, что произошло в следующий миг, заставило всех вздрогнуть, а незнакомку выронить от ужаса лопату. В нескольких шагах от нее из цветов вынырнула хищная голова ящера. Малахитовые костяшки черепа еще двигались, рассаживаясь по местам, а между чешуйчатых губ влажно скользила вилочка языка. На чудище было великолепное с кружевными валанами платье, и сильный хвост задирал пышный подол, то свиваясь в полукольцо, то ударяя по земле. «Вот и ты, сияние!» — прошипела игуана-дама, направляясь к девочке, которая застыла, опустив руки. Дребезжание прута загипнотизировало публику, и в какой-то момент зрители оказались в детских воспоминаниях незнакомки, глядя, как маска ящерицы сползает с лица смуглой красотки со страшной улыбкой. И тут, возвращая трибуны обратно на поле, Чудище издало воинственный клич и двинулось вперед. «Паладины, к оружию!» — ответно возвал тукан. Он попытался преградить неприятелю дорогу, но едва увернулся от когтей, полоснувших перед цветастым клювом. «Что происходит?» — заволновали зрители. «Куда делась райская идиллия?» Игуана-дама была совсем близко, когда лаванда, до этого стоявшая неподвижно, закричала пронзительным криком и впилась ей в лапы и хвост. «Бегите, ваше высочество!» — кричали цветы, связывая и опрокидывая врага на землю. «Да, беги, девочка!» — подхватили люди на трибунах. Но бедняжка только смотрела, как из травы поднимаются все новые и новые прямоходящие ящеры — Эти были одеты в форму грязного песочного цвета, поверх которой блестела кольчуга. В лапах игуаны-воины держали серпы и кривые янычарские сабли. Заметив девочку, они вперялись в нее своими змеиными глазками и вздымали оружие. «Спасайтесь, госпожа!» Лаванда букетами бросалась на перерез врагу, Девочка стала пятиться, пока не побежала прочь от прута, зудевшего, как железная лыка. «Куда же ты, сияние?» — чудище в платье елозило на спине, вскидываяся вертя хвостом. Сражение постепенно охватило все поле. Ящеры, которым удавалось вырваться из объятий растений, делали несколько шагов и снова увязали в зелени а камни, прятавшиеся в траве, атаковали неприятеля, подскакивая в воздух и обрушиваясь на черепашьи черепушки. Но прут ныл, плодя неприятеля, и лаванда с напами падала под ударами серпов и сабель. На трибунах тут и там послышался негодующий свист. «Куда делась музыка? Где сказка? Верните рай!» — кричали и топали ногами люди. «Ногу, сбелея фрака», озирался по сторонам, не зная, что предпринять. Он сжимал рубильник, но что-то до более родное в дребезжании прута не давало прервать трансляцию. Беглянка уже поднималась по склону холма, когда несколько чудовищ вырвались с лавандового поля. Они двигались длинными прыжками, обгоняя друг друга, словно соревнуясь, кому первому она достанется. Но когда, казалось, девочка будет схвачена... Раковина в небе размазалась перламутром, посылая ей часть своего блеска, и хрупкая фигурка скрылась в лучистом ореоле. «Так, так!» — одобрительно загудели трибуны, и по берегу прокатилась волна рукоплесканий. Радужные протуберанцы крыльев в несколько взмахов вознесли ее на вершину холма и опустили на арену Колизея. «Пой, сияние! Пой, девочка!» — раздались голоса — «Пой, верни сказку!» Публика вновь начала аплодировать, но радость была преждевременной. Словно потратив все силы на перелет, орел вновь потускнел, а пруд напротив начал зудеть сильнее, загоняя мысли зрителей обратно по тайным тенистым закутам. Светлая гармония повредилась и стала глохнуть, будто комья пыли забили ей горло. Аллеи парка, по которым бродили, взявшись за руки, Грак Хэамма задрожали, ушли в прошлое, и время всей тяжестью лет легло на плечи старого музыканта и его жены. Квинта увидела, как корабль «Пятницы» накрывает гигантская чернильная медуза, и залпы, которыми отвечает крейсер, только делают ее больше и чернее. Бэбио и Пепио, прильнувшие в мечтах к сердцу скрипки, оказались в полной темноте, потому что драгоценный инструмент на сто с лишним лет заперли в сундуке ломбарда. А кот и стопа подумали, что охрана памятников — занятие такое же пустое, как гробница, в которой они побывали, и пора идти в поход за новыми кладами. И Ногус уже не стремился выключить луч, облегченно потирая ладошки. Шоу определенно вызывало интерес. При этом он напрочь забыл о смуглой красотке Медини, запертой в крошечной комнатке под землей. Всё это время девочка стояла одна на арене, оглядываясь по сторонам, ее губы беззвучно шевелились. «Пой! Что же ты молчишь?» — недоумевали все. «Пой!» — крикнули вместе секста и Септима, и зеркальная полусфера заполучила первую трещину. Волна света, прикатив изнутри бледного орёла, утопила арену в лучистом мареве, и уже нельзя было разобрать, то ли это девочка, то ли птица. Серебряные пальчики мерцали, становясь резными краями крыльев, а перламутровый блеск щек выдавал стрелку птичьего клюва. Чудесная пивунья по-прежнему всматривалась в трибуны, словно искала кого-то, и тут ее голос вновь стал слышен всем вокруг. «Октавиан», — звал голос, — «Принц мой, где ты?» Не отрывая взгляда от арены, унция встала и сняла платок золотых волос. «Октавиан», — произнесла шепотом, слышным далеко за пределами амфитеатра, — «Принц мой, где ты?» «Октавиан» очнулся от вечерней дремы. Лодка двигалась размеренными толчками — Пятница и Бальба гребли исправно. «Это ты звала меня, песня?» Мальчик взглянул вверх, где словно вымпел рейла Айода. «Мы обе звали тебя. Сейчас Айода была полупрозрачной, как тогда на острове, и баснословно близкая луна светила сквозь ее лицо. Обе?» Октавиан сел, осматриваясь и замечая, что лодка скользит по лавандовому полю, а впереди маячит холм с мерцающим колизеем — Он дотронулся до цветов и намочил руку. «Я», — Айода все больше сливала с небом, и твоя девочка — улыбка. «Ты бросаешь меня?» Он в замешательстве смотрел, как верная спутница тает прямо на глазах. «Я всегда тобой», — прозвучала уже из пустоты. В тот же миг со стороны холма донеслось знакомое сопрано. А следом одобрительный гул множество людских голосов. И на глазах октавиана и матросов голый бок волшебной луны начал покрываться пестрым цветочным ковром. Пятницы и бальба еще гребли, когда лодка ткнулась в берег, занавешенный фантастическим пейзажем. Картина лавандового поля и холма подрагивала. И в такие моменты становились видны силуэты скалистых гор и торчащие в стороне зеленой башни. Солнце еще не ушло в море, но в воздухе сгущались неестественные сумерки. Еще выше луны и раковины по небу расплывалось огромное чернильное пятно с прилипшей к нему зеркальной полусферой. А вот и она сквозь зубы заметил пятница, чертовщина, сожравшая наш крейсер. Бальба выдернул весло из уключины, глядя вверх, словно метясь. «Не смотрите на нее так!» — Октавиан положил руку на весло, а то она станет еще больше. Друзья выпрыгнули из лодки и поспешили в сторону холма, сквозь дрожащие склоны которого проступали конструкции гигантского стадиона. Лиловая нива вокруг была изрыта упавшими цветами, среди которых барахтались игуаны с саблями и серпами. «Ха! Это похоже на кинематограф, где вместо простыни раскрашенный пар», — заметил Бальба, угощая веслом игуану воина. Но тот, как ни в чем не бывало, побежал дальше, махая саблей. Порыв ветра донес новые возгласы одобрения и аплодисменты. На луне среди полей заблестели озерца живой воды. Октавиану показалось, что настороженное звучание сумерек отступает перед голосом Айоды — Но тут, меж свинцовых бугров, которыми пучилась туча, прорезалась черная волнистая трещина рта. Один из его краев расширился, затрепетал от напряжения, и поверхность серебряного шара вновь стала голой. Туча медленно потекла вниз, все отчетливее являя неимоверно раздутую физиономию человека-бегемота грянул гром. «Спасайтесь, дети мои!» Из нарисованных кустов выскочил бледный седой человек в мантии Кантера. «Я всегда знал, что ни скрипка, ни альта-орган — истинный инструмент дьявола!» Заметив рогатого и чумазого бальбу, он побледнел еще больше, осенил себя крестным знамением и понесся прочь. Следом из тех же кустов вынырнули взлохмаченные близнецы Бэбио и Пеппио, «Шеф-маэстро!» — Бэбио ненароком пронзил ящерицу с серпом и замахал руками, словно отгонял осу. «Спасайтесь!» — Пеппио был так напуган, что не выказал удивления от встречи. Октавиан бросился к скрипачам. «Вы здесь, мои добрые друзья!» — он радостно их обнял. «Вот так удача! Теперь мы легко спасем песню!» Но близнецы его энтузиазма не разделили. «Забудьте об этом, маэстро!» — Бэбио освободился из объятий. Даже не думайте туда ходить! Пеппи убила нервная дрожь. Внутри тучи заклокотала, и черный потек пополз к яркому поплавку солнца, окунувшегося в залив. Без нас песня погибнет Октевиан с надеждой смотрел на скрипачей. А я знаю мелодию, которая поможет. Он огляделся, на чем бы записать ноты. О, на свете миллион песен в глазах Бэби облеснули слезы. «Одной больше, одной меньше. От этого ничего не изменится». «Да, уйдемте вместе, маэстро», — взмолился Пепио. «Без вас мы играли одну пустую посуду». Октавиан отступил в сторону. «Да, все так и было», — произнес задумчиво. Голос звал на помощь, но слышалась такая сомнительная нотка. «Не думал, что это будут голоса моих братьев-музыкантов». Он развернулся и быстро зашагал в сторону холма. С каждой минуты Айода звучало все глуше и глуше. «Может, вы поплывете с нами?» — Бэбио с надеждой кинулся к матросам. «Песня этого малыша спасла нам в океане жизнь», — Бальба вручил ему весло. «Нельзя оплатить ей такой черной неблагодарностью». Неожиданный порыв ветра пронесся по берегу, едва не свалив людей с ног, и в тот же «ми», как Тавиан, Узнал голоса сестер. «Прима», «Секунда», «Терция», «Кварта», «Квинта», «Секста» и «Септима» кричали во весь голос. «Берегись!» — махнул он друзьям, пригибаясь к земле и зажимая уши ладонями. Последовал еще более мощный порыв, а чаша на подбородке тучи задрожала и взорвалась облаком зеркальных осколков. Осыпав берег залива блестящим звездопадом, осколки унесли с собой и луну, и холм, и хрустальный колизей. Пространство как-то сразу прояснилось. Лавандовое поле с ящерами уступило место исконному природному ландшафту с конструкцией гигантского стадиона. Акустическая атака дочерей Гракха только поколебала громоздкую махину тучи и та с громким чмоканьем всосав зеркальную розочку еще больше насупилась. Октавиан со всей прыти устремился к стадиону, пятница и бальба за ним. «Слушай, мне это не кажется...» Беби смотрел, как между двух широких спин с горизонтальными полосками загораются, вытягиваясь в высоту, полосы вертикальные, разноцветные и прозрачные. «Нет, не кажется...» Пепио замер, присматриваясь к странному явлению. Сейчас, когда сумерки стали стремительно сгущаться, свечение было отчетливо заметно. Бэбио бросил весло и пустился догонять друзей, Пепио побежал за братом. Шеф-маэстро, а, шеф-маэстро, ну как мы спасем песню? Бэбио пристроился сбоку немного позади. Нам что, надо будет петь хором? «Да, как мы будем петь хором? У нас же нет голоса!» Пепио пристал с другой стороны на таком же расстоянии. «Достаточно того, что вы меня услышали», — обернулся Октавиан. Радужное сияние над его головой вытянулось сияющей аркадой, круто забирая к стадиону и далеко обгоняя пятерых товарищей. Сейчас все двигались по дорожке разноцветных отцветов, дрожащих под ногами». Люди, бежавшие им навстречу, прочь от амфитеатра, завидев странную процессию, несшую один из концов радуги, останавливались и шли следом. На стадионе тем временем творилось нечто невообразимое. Часть зрителей смотрела на черную тучу, поглотившую останки зеркальной полусферы, часть — на одну из трибун, откуда в воздух неслись стрелы живого разноцветного огня. Радуга, вспыхнувшая в полутьме, явно не была капризом природы. Жители острова тут же сочли ее знаком сил, бросивших вызов ночи, правившей здесь последние пять лет. Кто в театральные бинокли, кто в подзорные трубы, люди смотрели на принцессу. Солнечная корона над ее головой разгоралась все ярче. До ногу собарахтающегося в море выжатых лимонов никому не было дела. «Пой, девочка, пой еще!» — умоляли люди. «Подари солнце!» Унция закрыла глаза. Заветное звучание становилось ближе с каждой секундой. «Да, девочка, пой!» «Спаси мое шоу!» Магу удалось пробраться к микрофону. «Дай свет!» — возопил он отчаянно. «Све!» — его голос вдруг поплыл, поднимаясь выше и отрываясь от горла, пока не загремел из черной дыры, разверзнутой над стадионом. «Та!» — загудела басом. «Ма!» — продолжилась баритоном. «Ла!» — подхватил тенор. «А!» запищал фальцет, пикируя в начало субконтрактавы. октавы «Све...» вновь принял эстафету ба, страшно кривляясь и заново карабкаясь вверх в неимоверной расхлябанности тембра. Лицо иллюзиониста исказило гримаса отвращения, а следом и ужаса. Щеки запрыгали, губы задрожали, и вся его тонкая и длинная фигура затряслась, превращаясь в веер мутных колебаний. Верь смел микрофонную стойку, и из его створа вылезла трость с фрачным галстуком кискис с -кис под набалдашником. Поплясав на конце, трость потеряла равновесие и шлепнулась в кучу лимонов. Люди на трибунах застыли, глядя, как лучи прожекторов, меняя траекторию, устремляются к черному небу гигантской пасти. «Света мало!» — дьявольской сиреной завывал голос — В тот же момент радуга перехлеснула стену амфитеатра, целиком перемещаясь внутрь. Она волшебной шапочкой повисла над головами людей, отодвигая страшный голос от трибун. Встав с мест, все смотрели на арену, по которой в эскорте двух тельняшек и двух фраков двигалась невысокая мальчишеская фигурка. Именно эта фигурка заставляла яркую разноцветную дугу гнуть спину. Второй конец радуги тоже зашевелился, спускаясь по проходам, пока не оказался с противоположной стороны огромного стадиона. Словно не замечая тьмы, развершейся над их головами, мальчик и девочка шли навстречу друг другу, и с каждым их шагом радуга становилась все ярче, а ее цвета сочнее. Унция шла с закрытыми глазами, ей стоило немало силы идти, а не лететь. Краски семи волшебных морей сливались одна с другой, быстрыми штрихами восстанавливая черты Октавиана одну за другой, отчетливо и ясно. И когда его образ был завершен окончательно, она остановилась и разжала ресницы. «Песня». Актевиан, не отрываясь, смотрел на лучики, мерцающие в уголках ее губ. «Это ты?» «Нет», — принцесса сделала еще шаг. «Ты не узнаешь меня?» Сейчас она могла дотянуться до него рукой. Он вглядывался в лицо, как две капли воды, похожие на лицо Айоды. «Это музыка для пастушьей свирели». Унция улыбнулась шире, и лучики стали еще ярче. Бугры над ареной набрякли чернилами, провисли ниже, а Зев разинулся до отказа. Сейчас он был безмолвен и от этого еще более страшен. «Я знала, что ты найдешь меня», — голос принцессы отзывался эхом в каждом уголке гигантского цирка. «Я ждала тебя каждый день, каждый час. Я искала твое лицо даже там, где не могла его увидеть». «Это ты!» Октавиан протянул руку, чувствуя живое тепло ее ладоней. Они стояли неподвижно, друг напротив друга, и радуга коротенькой, донельзя да натянутой струной, вибрировала между ними. Верхние ярусы амфитеатра исчезли в клубящемся торфяном мраке. Черный купол раскрылся над ареной, заставляя публику затаить дыхание и закрыть глаза. Это было как раз вовремя. «Помнишь, какой небо вкус?» — спросила Унция. И радуга исчезла совсем. А вместо нее сверкнула, высекая из пустоты сноб-искр, небывалая белоснежная звезда. Вспышка была настолько сильной, что люди увидели ее сквозь стиснутые веки и прижатые к лицу ладони. В этот миг сказка началась заново, И уже не волшебная луна, а солнце зажглось над землей. Музыка этого солнца была неизбывной и бесконечно доброй, и черный купол поколебался, отпрянул, не в силах ни заслонить, ни поглотить ее. И бурдюк с разенутым ртом стал виден на просвет весь, словно головастик, с прозрачным брюшком, и извивы темных лабиринтов выглядели теперь не страшнее нежных лягушачьих кишок стало светло, как днем, хотя был поздний вечер и должна была прийти ночь. Но и вечер, и ночь промчались за один миг, забирая все темное, что было. Таким стало желание чудесного, поющего солнца. И в его ясных лучах каждый увидел свое прошлое, как одну длинную мелодию, растянувшуюся от первого младенческого писка до этой самой минуты все как есть со всеми ее паузами, крещендо, темными ямами и светлыми пригорками. И сравнивая ее со звучанием солнца, люди узнавали, что сделали не так и что нужно, чтобы сохранить тонкую ткань мира чистой и светлой. И нити-струны стали видны всем. Словно явленные надежды, они бежали прямиком в безоблачное будущее каждого — И не было ни страха, ни боли, ни стыда, а только вера в жизнь, вера в бесконечное, доброе и счастливое путешествие. Мы и есть эти струны, с облегчением переглядывались люди. И здесь, и в неведомой дали это тоже мы. И под лучами далеких звезд нам тоже есть приют, не сдерживали они слез радости. Нам везде есть приют, ура! Публика потекла с трибун на арену, окружая Унцу и Октавиана и устремляясь следом за ними, их спутниками, к выходу. И пятница шел с Квинтой, Граг Хсаммой, а Бэби Пеппио в окружении их дочерей, всех, кроме Септимы. Она осталась стоять, с восхищением разглядывая огромного черта в тельняшке. И Бальба стояла стоял не в силах отвести взгляда от юной красавицы, и ветер гнул рога на его голове. А когда улыбка озарила негритянское лицо великана, Септима доверчиво взяла его за руку и повела следом за всеми. Шумное веселье постепенно охватило все набережные кварталы города, распространяясь повсюду. Люди пели и плясали, и такой радости родной остров не помнил со времен королевы Соловья. К нам вернулась музыка, «К нам вернулась наша принцесса, смеялись и плакали жители острова. Пусть же они царствуют вечно!» Заполонив главную площадь, толпа расступалась, пропуская Унцу и Октавиана, идущих к колоннаде дворца. Они шли, постепенно замедляя шаг, пока не остановились в двух шагах от беломраморной лестницы. «Знаешь», — Унция повернулась к другу, «я сама не хочу указывать людям, как жить». Я бы лучше летала где-нибудь, свободная, легкая. Она умолкла, о чем то раздумывая. «А хочешь узнать, что сказал мне папа в тот последний вечер?» — спросила, заглядывая ему в лицо. «Да», — Актавиан наблюдал за вихрем искр в ее глазах. «Если голос и взгляд будут со мной и никогда не оставят...» — искры вспыхнули ярче. «Я стану...» Счастливый.